Глава 3. За завтраком родственники были ко мне особенно добры и приветливы. Тетушка даже предложила прямо сегодня пригласить модистку и пошить несколько новых платьев. — Маменька, давай в другой раз. Наталья обещала поехать со мной в госпиталь. Одно мне скучно, — надула губки сестрица. «Да — Да-да, поезжайте, — тут же закивал дядюшка. — Я велю заложить коляску. Такое ощущение, что они готовы исполнять все мои капризы, чем Ольга беззастенчиво пользовалась. «Не нужно коляску, папенька! Мы возьмем извозчика!» Раньше бы нас ни за что не пустили одних, снарядив присмотр своего человека. Но, видимо, дядя слишком сильно чувствовал свою вину и ни слова не сказал против. Потому, переодевшись в простые серые платья, Мы вместе с Ольгой вскоре уже ехали в сторону военного госпиталя. Я поняла, что сестрица провернула все это неспроста. Что же она задумала? Но на все мои вопросы та только отмахивалась. «Скоро все сама увидишь». В госпитале мы сперва получили у костелянши косынку и белый фартук. Потом поздоровались с дежурным лекарем, ожидая задания. «Перестелите кровати в первом корпусе, потом покормите больных, и можете быть свободны». Загрузив на тележку стопки постельного белья, мы направились в первый корпус. Тут было пусто. Ещё поблескивали влагой мокрые полы. Остро пахло карболкой и чем-то таким терпким, чем обычно всегда пахнет в больницах. Мы дружно взялись за работу». Ольга снимала грязное белье, а я застилала свежее. Когда мы закончили, она поставила тележку возле прохода и потянула меня за собой. Лицо при этом у нее было такое хитрое, загадочное. «Куда ты меня ведешь? «Тише! Ты иди за мной!» В отличие от меня, Ольга отлично ориентировалась в этом лабиринте бесконечных коридоров, и вскоре мы оказались возле небольшой двухместной палаты, на дверях которой висела табличка «Карантин». «Стой! Ты видишь, что тут написано? Вдруг там кто-то заразный?» «Да нет там никого. Вернее, есть, но совсем не заразный», — отмахнулась сестра. «Сюда еще вчера положили одного солдатика. Говорят, его отряд в лесу на банду грабителей наткнулся». «А почему отдельно?» Я и сама не заметила, как перешла на шепот. «Тяжёлый очень, — лекарь сказал, — долго не протянет. Жалко, такой молоденький». Мы уже вошли в палату, где на кровати лежало что-то вроде мумии, с головой завернутой в бинты. «Зачем ты меня сюда притащила?» Да, мне было жаль этого солдата, но раз лекарь сказал, что его дела плохи, Мы тем более не могли ему помочь. «Вот, смотри». Сестра потыкала пальцем в прикрученную на спинку кровати картонку. «Дмитрий Сент-Фелис, дворянин». «И что с того?» «Ты выйдешь за него замуж», — торжественно произнесла сестра. «И как ты это себе представляешь?» Я хоть и привыкла к ее нестандартному мышлению, но все же несколько растерялась. «Положись на меня! Я все придумала!» Глаза сестрицы азартно блестели в предвкушении очередной авантюры. «Видишь, его сюда положили. Совсем одного!» «И за эти дни к парню так никто и не пришел. Значит, родственников у него нет. Никто и не хватится!» «А как ты его в храм потащишь?» Я с сомнением покосилась на забинтованного больного. «Тут совсем просто!» «При госпитале есть храмовая служка. Я видела, как однажды он уже совершал таинство брака прямо в больничной палате. Нужно только предложить ему щедрое пожертвование». «Ладно, что время терять, пошли за мной, а то еще помрет раньше времени». Сватив за руку, сестра снова потащила меня по больничным коридорам. Я даже не знала, что при госпитале была своя собственная церквушка. Небольшое помещение, которое могло вместить едва ли больше десяти человек. На стенах висели изображения местных богов. Тихо потрескивали свечи. Пахло чем-то медово-сладким. «Жди здесь!» Ольга указала мне настоящую стены скамью, а сама направилась к пожилому бородатому хромовику скромно серой рясе. Говорили они тихо, в полголоса, как и подобает в таких местах. Время от времени бросая взгляды в мою сторону. Уж не зная, что сестрица ему говорила, хромовик согласно кивнул и с поклоном принял туго набитый мешочек с монетами, который тут же унес в соседнюю комнатку. Вернувшись, он неся в руках старую толстую книгу и небольшой тканевый сверток. «Я готов, дети мои. Нужно спеть до обеденной службы». Ольга снова повела нас коридорами, Не знаю, как она так ухитрялась, но по дороге мы так никого и не встретили. В палате хромовик развернул тканевый сверток. Там оказались несколько свечей, бумажные свитки, чаша и ритуальный нож. Разложив все это на прикроватной тумбочке, он склонился над больным так низко, словно пытался уловить его дыхание. Потом тяжело вздохнул и стал зажигать свечи. Две из них он вручил нам. Ещё одна так и осталась стоять на тумбочке. Затем хромовик осенил себя божественным знаком и развернул свиток, вписав в него наши имена. «Возьмите жениха за руку», — велел он мне. Я слегка замешкалась, но Ольга тут же ткнула меня в бок. Подойдя к кровати, осторожно коснулась ладони лежащего на ней мужчины. На руках бинтов не было, и я сразу отметила, какие у него аккуратные аристократические пальцы. Они были такими холодными, что я даже испугалась, жив ли он. Хромовик принялся читать молитвы, время от времени производя какие-то манипуляции с ритуальным ножом и чашей. Затем пошли стандартные вопросы. «Согласен ли ты, Дмитрий Сент-Фелис, взять Джона Натали?» Именно в этот момент я осознала всю серьезность того, что тут происходит, и непроизвольно чуть сильнее сжала руку своего жениха. Неожиданно он застонал. Я вздрогнула, а хромовик удовлетворенно кивнул, продолжая. «Согласна ли ты, Натали Сент-Морин, взять в мужья Дмитрия Сент-Фелис?» Он поднял голову, дожидаясь моего ответа, а я словно впала в какой-то ступор. И снова Ольга использовала безотказный прием. Больно ткнула меня в бок, зашептав прямо в ухо. «Говори «да».» «Да», — повторила я. «Объявляю вас мужем и женой», — торжественно произнес хромовик. «Раз ваш супруг не в состоянии поставить свою подпись, воспользуемся старым проверенным способом». Ритуальным ножом он наколол палец сначала мне, выжив каплю крови в чашу. Потом все то же самое проделал с лежащим на кровати мужчиной. Перемешав капельки крови, он махнул в них палец Дмитрия, оставляя на документе четкий отпечаток. «Теперь вы». Мне ничего не оставалось делать, как подчиниться. «Поздравляю и соболезную». Хромовик покосился в сторону кровати и снова вздохнул. «Вот, возьмите, этот документ ваш, а второй я сам передам в городскую мэрию». Он протянул мне один из свитков, быстро собрал свои вещи назад в сверток и, осенив каждого из нас божественным знаком, вышел из палаты. Ольга подскочила ко мне, схватив свиток, быстро пробежалась глазами по строчкам брачного свидетельства и мечтательно протянула. Натали Сент-Фелис. Согласись, красиво звучит. Вот какого замечательного мужа я тебе нашла. Кто молодец? Я молодец. Ладно, пошли работать. Нам еще больных кормить. Вернувшись в первый корпус, где нас дожидалась тележка с постельным бельем, мы докатили ее до коморки Костелянши и отправились в местную столовую. Увидев нас, повариха сразу обрадовалась. «Ой, девоньки! Думала сегодня все снова самой делать!» Она раскладывала еду по тарелкам, а мы относили их на столы. Скоро в сторону столовой потянулись больные. Их было немного, все мужчины. Завидев двух молодых девушек, многие тут же принялись отвешивать нам комплименты. Некоторые даже пытались познакомиться, кто-то просто шутил. «Ну, геть!» прикрикнул на них повариха. «Не про вас такие лебедышки благородных кровей!» «Дай хоть посмотреть на такую красоту! Мы по полгода из казармы не вылазим!» Хитро подмигнул один из служивых. «Я вот тебе сейчас посмотрю! В тарелку свою смотри, а то без ужина оставлю!» Повариха замахнулась на него полотенцем, но бить не стала. Делала она это не со зла, а больше для порядка. Служивые притихли, но улыбаться не перестали. Дружно зазвенели ложки. Кто-то попросил добавки. — А вы, девоньки, берите тележку и шагайте во второй корпус, — велела повариха. Оставалось только накормить лежачих больных, и мы свободны.